Хотя бы мы и не знали, что душа наша вечна, однако уважение к общему благу, благочестие и вообще все, относящееся, как мы показали в четвертой части, к мужеству и великодушию, мы все-таки считали бы заглавное. Доказательство. Первая и единственная основа добродетели или правильного образа жизни есть по королории Теореме 22 и Теориями 24, часть 4, искание собственной пользы. Для определения же того, что разум признает полезным, мы совсем не принимали в соображении вечности души, о которой узнали только в этой пятой части.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 А это мне кажется настолько же нелепым, как если бы кто-либо, не веря, что хорошей пищей можно поддерживать тело вечно, предпочел бы разрушить свое здоровье ядами и смертоносными веществами, или, видя, что душа не вечна и не бессмертна, предпочел бы быть безумным и жить лишенным разума. Все это до того нелепо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 А потому по теореме 59 и 3, часть 3, эта любовь должна относиться к душе постольку, поскольку она действует. И, следовательно, по определению восьмому, часть 4, она есть самодобродетель. Это первое. Далее, чем более душа наслаждается этой божественной любовью или блаженством,